Глава 28. Мы с Толит неловко переглянулись. Нам впервые довелось увидеть Паулу настолько растерянной. Она запиналась во время приветствия и поглядывала на нас молящим о спасении взглядом. Отнимая у экстаза осколки подарка, она старалась выглядеть дружелюбно, оттягивая на себя хрупкие ручки пакета. Не дожидаясь финала этой неразберихи, мы с Толит поспешили удалиться, опасаясь нового звона битого стекла. Появившаяся в прихожей подсветка озарила внутреннее убранство, как и предполагалось, далеко не скромного интерьера. Неловкие разговоры за спиной, резкий вздох талит и невнятные перешептывания наших сопровождающих вдруг перестали существовать, уступая место немому восторгу. Я не могла отвести взгляд от расписанных блестящими красками стен прихожей, которые, несомненно, были произведением искусства. Миллионы бриллиантов украшали витиеватые мазки, которые плавными линиями тянулись вдоль пола и потолка. Несколько столов, диванов и высоких стоек яркими пятнами дополняли интерьер, прекрасно подчеркивая утончённый вкус и экспрессивность своего хозяина. Талит потянула меня куда-то, восторгаясь увиденным не меньше меня. Ее неразборчивый, потрясенный шепот делал атмосферу еще более невероятной. Казалось, нежная фоновая музыка играла отовсюду. Шагая по украшенному розами из розового золота коридору, мы вошли в огромный бальный зал. Рассматривая куполообразный потолок, я не могла поверить, что эта роскошь может принадлежать кому-то одному. «Атанасия, астаро!» — послышался голос Лира, когда что-то внезапно разлетелось на осколки под моими ногами. «Жно!» Резко остановившись, я ахнула, широко распахнув глаза. Длинная юбка моего наряда что-то задела, сбив это с невысокого постамента. «Эмма», — вымолвила я в смятении, разглядывая последствия своей невнимательности. «А, без разницы», — кинул Лир, когда Толит прикрыла рот рукой. «Здесь ничего не имеет ценности». «Да что это такое?» — задала я риторический вопрос, упрекая во всех бедах свое катастрофическое невезение. «Войти в дом не успела, как...» «Забудь», — подтолкнув меня в спину, сказал Лир. «Главное, что ты не поранилась. Это лишь декор». Чувствуя вину за содеянное, я сдвинулась с места, убеждая себя в правдивости слов моего сопровождающего. Оглянувшись, я увидела, как миленькая андроид принялась за уборку, приводя в порядок вход в зал. Оказалось, я снесла подолом значительную часть хрустальных украшений, которые длинными рядами формировали грандиозную конструкцию. «Здесь все такое изысканное», — прошептала Толит. «Что это за место?» «Люминесцентный атриум», — тут же ответил ее сопровождающий. предназначен для развлекательных мероприятий представителей элит. Именно здесь укрепляются существующие связи, заводятся новые знакомства, влиятельные лица заявляют о своих намерениях или делятся тревогами. Именно здесь формируются общественные мнения под их влиянием. «Главные трудяги общества», — с издевкой в голосе добавил Лир. «Потрясающе!» — ахнула Толит. «Невероятная ответственность!» «И власть!» — шепнула я, обдумывая услышанное. Значит, далеко не все решения на Веруме принимались в Зале Совета, как я думала раньше. Когда я находилась там незадолго до отправки на Землю, я убедилась, что именно советники в обществе верумианцев — закон. Но, получается, я ошибалась. Была ли их власть над судьбами землянок безоговорочно только благодаря неординарности вопроса? Была ли покорность участниц проекта действительно оправдана или же на самом деле нам ничего не угрожало? Слова и мнения элит — «Имеют вес?» — все же уточнила я. «Естественно», — удивившись, ответил сопровождающий Талит. «Только благодаря представителям элит вы сейчас стоите здесь. Многие из них не согласны с бедственным положением Земли, вследствие чего и был предложен проект «Судьба и соблазн». Я взглянула на подругу, ухватившись за ее предплечье крепче прежнего. «Это многое меняет, Этериан», — подытожила Талит, уставившись при этом на меня. Только сейчас я поняла, что на Веруме мы уже достаточно давно, но нас не думали погружать в местное обществознание. Если бы не короткие прогулки по Кристалхельму, нам и вовсе не удалось бы увидеть быт верумианцев. Никто и не пытался подготовить нас к реальному выходу в свет. Нам стоило узнать хотя бы о главных праздниках и традициях, культурных нормах и обычаях. Изучить правила поведения в обществе, включая правила приветствия, вручения подарков и поведения за столом — Понять, какими бывают мероприятия представителей элит и как на них принято себя вести. Кем мы станем в случае победы? И почему никому нет дела до нашей социальной адаптации в обществе? Я и не заметила, как, минуя Атриум, мы вышли во внутренний двор, к которому ввели широкие мраморные ступени. Бенифи! крикнула Толит, махнув ей. С трудом вырвавшись из раздумий, я проследила за направлением взгляда подруги и заметила прибывшую раньше нас участницу — компании своего сопровождающего Беннифи разгуливала по саду, рассматривая растения, излучающие мягкое свечение. Между прозрачных стен живой, будто дышащей изгороди, не спадала вода, удивляя оригинальностью оформления оросительной системы. Несколько просторных белых веранд могли похвастаться изобилием блестящих подушек и столиков, прекрасно вписываясь в общую атмосферу безмятежности и достатка. Продолжив экскурсию уже втроём, мы утоляли любопытство, без стеснения исследуя все попадающиеся на пути двери. Беннифи отыскала темную светлую столовую, предположив, что настроение экстаза ежедневно влияет на выбор одной из них. Талит не смогла сдержать шокированного вздоха, открыв дверь в туалетную комнату. Три пары земных глаз в немом шоке устремились на полноценные горячие источники посреди дома. Роскошные гардеробные, в одной из которых пара андроидов трудились над новым нарядом. Гигантская гостиная, где можно было заблудиться, объединяла уютную зону отдыха, экстравагантную барную стойку и внушительных размеров сцену, украшенную подвижными кулисами, имитирующими космическое пространство. С каждой минутой мы все больше проникались размахом праздной жизни. Каждый новый уголок открывал перед нами кусочек мира, о котором на Земле мы могли только мечтать. В этих стенах витала аура величия и благосостояния, которые мы ранее никогда не встречали. Сможем ли мы вписаться в эту утопию? И что произойдет, если мы не справимся с этим вызовом? Я взглянула на Талит и Беннифи. Они, как и я, были поглощены своими мыслями, пытаясь осознать и принять окружающее нас великолепие. «Позвольте представить вам будущих единомышленниц!» Горделиво произнес экстаз, сопровождая трех невероятных красавиц. Расположившись на крытой террасе под самой крышей особняка, мы с участницами проекта не успели и парой слов перекинуться. В самые первые минуты общего сбора экстаз пытался уделять внимание каждой из нас, суетясь и нервничая. По его поручению андроиды принесли мне перчатки, усеянные драгоценными камнями. Талит переобули, а Амалии вообще переделали прическу. Рассадив нас на равном расстоянии друг от друга, Экстаз наказал вести себя учтиво, но уверенно. Он несколько раз намекнул, что сегодня мы должны внимательно слушать и познавать, а не разглагольствовать о себе любимых. Отогнав наших сопровождающих в противоположный дальний угол террасы, он настойчиво попросил мужчин не привлекать к себе внимания. Встретив вышедших к нам представительниц элит, Экстаз махнул рукой. Тут же, отозвавшись, система позаботилась о создании нужной атмосферы, подкорректировав освещение и включив нежную фоновую музыку. «Ах, не могу поверить своим глазам!» Прижав руки к груди, заговорила одна из незнакомок. «Пройден такой путь!» Двигаясь грациознее обычного, андроиды, дружелюбно улыбаясь и склоняясь перед нами, принялись за раздачу бокалов и закусок от точными движениями. «Добро пожаловать на верум!» Широко улыбаясь, также восторженно сказала вторая девушка. «К своему стыду я не могла перестать их открыто разглядывать. Как и говорила Зои, наряды представительниц элит отличались особой пикантностью и эротичностью, но удивляла совсем не это. В отличие от всех знакомых мне верумианок, которые обладали подтянутыми и стройными фигурами, эти девушки выделялись пышностью телосложения». Каждое их движение было пропитано уверенностью и чувственностью, они прекрасно осознавали свою привлекательность и без стеснения наслаждались ею. Экстаз зашел за спину Паулы, которая сидела крайне слева. Медленно шагая вдоль спину участниц своего проекта, он горделиво называл наши имена. «Очень приятно», — нежно улыбаясь, произнесла третья девушка, внимательно рассматривая каждую из нас. «Меня зовут Калиопея». «И нам совершенно точно нужно познакомиться поближе». Она села на высокий стул перед нами, закинув ногу на ногу. И пока другие две представительницы элит тоже устраивались поудобнее, Экстаз взял инициативу в свои руки. «Расскажи о себе. Гостям Верума важно узнать о возможных перспективах, которые подготовил им наш социум». «Что ж», — начала Калиопея, откинув золотистые косички с плеча. «Во-первых, хочу заявить, что я категорически против земного эксперимента мироздания и локальных явлений. И я на все сто процентов на вашей стороне. В любой момент при необходимости не стесняйтесь обращаться за помощью или советом». Её голос был полон сочувствия. «В я совсем недавно, около тридцати лет, но уже многое успела». «Не прибедняйся, Оппи», — прервала рассказ Калиопи, сидящая по правую руку от нее красотка. «Точно, точно», — согласилась третья девушка. Окинув участниц проекта спешным взглядом, я была вынуждена признать, Паула знала об эксперименте. Нервный взгляд, подобный моему, поджатые губы, слабый кивок в ответ на мой, извиняющийся и даже напуганный взгляд. Пришлось сглотнуть несуществующий ком в горле, чтобы вернуть дыхание в норму. Амалия же, Луизия, Беннифи и Дариана не придали услышанному никакого значения. «Если бы не подслушанный мной разговор Леона с отцом, сейчас я выглядела бы так же, как они». К моему удивлению, Талит тоже держалась достаточно спокойно. По ее цепкому взгляду и нахмуренным бровям было сложно понять, о чем она думала и обратила ли она внимание на правду, озвученную Калиопеей. «Продолжай, дорогая!» — сказал экстаз. «Я покровительствую любви», — улыбаясь, заговорила Калиопея. Занимаюсь помощью в преодолении препятствий на пути влюблённых. Содействую тем, кто искренне жаждет встречи, или тем, кто только ищет свою половину. У Опи своё шоу вроде того, в котором сейчас участвуете вы. Снова влезла в разговор самая прыткая из представительниц элит. «Я, кстати, Солара». «А Я, кстати, Салара. А я Танталия. Махнув рукой с позвякивающими украшениями, добавила третья девушка. В меру своей эмоциональности и экспрессивности все они демонстрировали восторг и умиление встречи с нами. Калиопея, Салара и Танталия, несомненно, были рады каждой из нас. С добродушными улыбками они перебивали друг друга, вскакивали с места, дополняли сказанное голограммами, сопровождая все это активной жестикуляцией. Несмотря на немного сумбурное повествование, через время всем стало понятно одно — представительницы элит проживали лучшую жизнь из возможных. Калиопея считалась главной свахой Кристалхельма. Получив возможность выйти замуж и растить ребенка, она распорядилась своей судьбой иначе. Благодаря столетиям, которые были в ее распоряжении, сегодня она могла быть той, кем хотела. Никто не смел упрекать ее в несостоятельности или ветренности, никто и не думал осуждать ее за отсутствие семьи. Она была полноценным членом общества, мнение и голос которого имели вес. Салара отвечала за самые громкие события в Кристалхельме. Если речь заходила об организации церемонии бракосочетания или празднования рождения ребенка, без нее было не обойтись. Ее молодой человек уже дольше 70 лет ждал признания системы, чтобы возвыситься до социального уровня любимой. Оставаясь верной своему сердцу и мужчине, Салара, как она сказала, тренируется на празднествах других, чтобы достойно отпраздновать и свое торжество. Ныряя из одного мероприятия в другое, она реализовывалась, купаясь в овациях и восхищении гостей. Танталия нашла себя в материнстве. Выбрав себе мужа из элит, она воспользовалась шансом познать счастье в кругу любимых и любящих людей. Она рассказала о невероятно благоприятных условиях для воспитания детей. На Веруме предусмотрено все: Тщательная подготовка к планированию семьи, полное сопровождение в первые годы жизни ребенка, мягкое, но надежное здравоохранение — Детские образовательные центры, программы социальной грамотности, культурные и общественные мероприятия. Если в Ясаре ответственность за жизнь ребенка полностью лежала на его матери, здесь, при такой поддержке, все это звучало куда более безопасно и понятно. «Прошу прощения», — заговорила Талит. «Вы имеете в виду, что мы сможем заниматься чем угодно без нужды, думать о материальном благосостоянии?» «Конечно», — выпалила Салара. «В чём подвох?» — спросила Дориана. «Не может быть все так идеально!» «Подвох?» — искренне удивилась Танталия. Несмотря на почти развратный внешний вид, ее нежность и ранимость вызывали умиление. Никто из нас не осмеливался задать вопрос об их возрасте. «Вы ничего не потеряете?» «Только приобретете, – ответила Калиопея. «Мы все были обычными жительницами Кристалхельма», — она указала на Салару и Танталию, а те в ответ принялись кивать. Но, заслужив признание системы, мы открыли для себя новую жизнь. Мы вольны говорить, что вздумается, делать, что хочется, быть кем заблагорассудится. Только став одной из нас, вы почувствуете вкус настоящей свободы. Я решила задать вопрос, который все это время не давал покоя. «Что вам пришлось сделать, чтобы система даровала столь щедрый статус?»